«Вот твой синий кристалл!» Синий кристалл на кристалл совершенно не походил. Артефакт больше всего напоминал обычную губку. Темно-зеленая, пористая поверхность вызывала безотчетное желание смять ее рукой, густо намылить шампунем и провести по коже. «А чего ж тогда ее так называют?» — искренне удивился Феникс. «Да мало ли кто чего называет!»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 «Как такая связь вообще может существовать?» «Не знаю как», — сказал Крот, — «но проверять я что-то пока боюсь. Бюреры и контролер тоже кажутся чем-то невозможным, пока не почувствуешь на себе их гастрономический интерес». «Неужели такой артефакт правда может существовать?» — спросил Феникс, нервно облизывая губы. «Ты его своими глазами видал?»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 это могло бы объяснить, как артефакт срастается. Осторожно соединив две половинки, Крот с видом заправского фокусника продемонстрировал, что они снова составляют единое целое. «Будет больше времени. Попробую его действия на собачках», — сказал Крот, закрывая коробочку. «А потом топлю в озере, где поглубже, от греха подальше. Много несчастья может принести этот камень людям».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 Отставь, парень, от остального человечества на полмиллиона лет. Вот теперь нагоняет. Феникс ухмыльнулся сделал шаг в сторону от крота и буля. «Стоять!» – рявкнул штык, целясь ему в голову. «Спокойно, друг», – насмешливо сказал Феникс, сделай еще один шаг. «Я просто не хочу, чтобы твои друзья пострадали, если ты начнешь стрелять в этом цельнометаллическом, набитом химии и артефактами помещении. Вот смотри».